стали тем самым надежной моей опорой. И я решил, в свою очередь, пойти вам навстречу, и еще сильнее укрепить к великому моему удовольствию узы нашего родства. Согласны вы взять себе в жены мою старшую дочь, Жанну? Эд взглянул сначала на Мелло, потом на Людовика Девре,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 Затем, выдержав многозначительную паузу, добавил «Не исключена возможность, что Жанне достанется графство Бургундское, унаследованное ею от матери». Эд вскинул голову, как конь, почуявший овес. С давних пор, еще со времен Робера I, внука Гуго Капета, Слияние двух бургундий, графства и герцогства, было заветной мечтой наследных герцогов – объединить оба двора, Дольский и Дижонский, владеть территорией от Оксера до Понтарлье и от Макона до Безансон, претендовать на власть во Франции равно, как и в Священной Империи, ибо бургундия была фальцграфством. Возможно ли, что это чудо сбудется? Теперь, в сущности, бургундцы могут подумать о восстановлении под своей эгидой империи Карла Великого. Людовик де Вере не мог не восхититься отважным шагом племянника. Партия оказалась безнадежно проигранной, вдруг такой дерзкий удар... Но дядя понял, к чему клонит племянник. Ведь в приданное дочери он отвел не свои земли, а земли тещи. графини Маго дали графство Артуа в ущерб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 С криком кошка хлопнула его по спине и, надувшись, пошла за камергером, который повел ее за руку. Так еще не отдышавшаяся, потная, растрепанная, в расшитом золотом, изрядно запылившемся платьице, и предстала она перед кузеном Эдом, перед своим женихом, который был старше невесты на целых двадцать семь лет. Худенькая девочка, нехорошенькая, не дурнушка. Не могла даже подозревать, что сейчас решается ее судьба, неотделимая от судьбы французского престола. Бывает, поглядишь на малого ребенка и сразу видишь, каким он станет позже, а тут и видеть-то было нечего. Эд видел только Бургундию в сиянии мечты.